И когда они оба подошли к сокровищнице, то оказалось, что заросли травы, терновника и колючек сгустились и забили дорогу. И Али-Баба с Мухаммедом поняли, что в сокровищницу уже долгое время не входила ни одна живая душа, и там не раздавалось ни звука. Тут они уверились в гибели двух оставшихся разбойников — И страх их прошел, и они осмелились и двинулись вперед. И Али Баба взял топор и стал рубить кусты и колючки, так что проход расширился, и он смог подойти к двери. И тогда он сказал: «Сизам, открой твою дверь. И дверь распахнулась, и Али Баба с сыном вошли в сокровищницу, и он показал своему сыну, сложенные там, Богатства, диковинные чудеса и редкости, и Мухаммед остолбенел, увидев все это, и изумился до крайней степени. Потом они побродили и погуляли по сокровищнице, и зашли и заглянули во все ее комнаты, и досата порылись в самоцветах и камнях, а затем решили возвратиться домой. Они набрали из клада драгоценностей, которые им понравились, из тех, что весят немного, оценятся высоко, и вернулись в свое жилище веселые, радуясь приобретенным богатством. И непрестанно переносили они из сокровищницы все, что хотели, и жили в полном довольстве, приятнейшую жизнью, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, неспровергающие дворцы и воздвигающие могилы.